Глава 5 «Хочу шагоход». 20 мая 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 21 час. Разведчик умер под утро. Он был всего на три года старше меня. Мама вернулась усталая, злая, с красными глазами, и сразу легла спать. Даже поставленный мой на подогрев ужин кушать не стала. Мне вообще не спалось, и в мастерскую я приперся ни свет ни заря. Болтался туда-сюда по залу без дела, разве что внимательно рассмотрел поврежденные доспехи, еще раз убедившись, что из дюжины мы сможем собрать от силы 5-6. Все остальное в помойку или переплавку. Когда до начала рабочего дня оставался еще час, я надел протез, закрыл мастерскую и отправился к Максимову. Не домой, конечно, на работу. Вовчик еще накануне говорил, что у него много дел, и он заночует там. Вдруг что-то знает... О вчерашнем происшествии. Два здания, где обитали техники, располагались в трехстах метрах от ворот Кремля. Трехэтажка с кабинетами, чертежными и длинный ангар, где собиралась вся техника. Именно к нему я и направился. И с удивлением увидел, что у входа в полном боевом облачении, только без шлемов, замерли гвардейцы. С чего это вдруг? Дальнейшие диалоги опять буду записывать по памяти, так что не исключено, что могу что-то забыть. «Привет, Андрей!» — поприветствовал меня Блинов, отбивая такт указательным пальцем по штурмовой винтовке. «Чего хотел?» «Так я к Максимову. Пришел узнать, не надо ли им чего. Он тут?» «Тут. Заходи». Но не болтай!» «О чем?» «Увидишь!» — загадочно произнес Константин, раздвигая передо мной дверь ангара. «Ничего удивительного, в принципе. У меня был доступ второго уровня, как у работника мастерской, по починке военного снаряжения. Так что Константин имел право меня впустить. Однако к увиденному... Я явно был не готов. Выстроившись в четыре длинных ряда, на бетонной поверхности замерли шагоходы. Не военные, нет, грузовые и сельскохозяйственные. Но смотрелись они все равно внушительно. Я даже присвистнул от удивления. — Ничего себе, да? — спрыгнул с одной из машин Максимов. — Шестьдесят штук! Красавцы! — «Зачем их сюда притащили?» «Притащили? Привезли!» — рассмеялся Вова, похлопав ближайший ко мне погрузчик по черно-оранжевому боку. «Со всей долины, в закрытых рефрижераторах, чтобы паники не было». «Это все связано со вчерашней смертью разведчиков?» «Конечно. Седов потребовал от Гана обеспечить защиту гвардейцев за стенами, да и оборону Кремля срочно укрепить». «Не понял. Они что, хотят превратить мирные шагоходы в военные?» Взлетев по лесенке грузового робота, Вова распахнул купол кабины и указал внутрь рукой. «А чего тут хотеть? Они же универсальны. Конструкция стандартная, управление схожее. Подцепить к ним пулеметы, огнеметы и ракетные установки ничего не стоит. Опыт уже есть. Надо будет только операционку переставить, и все. — Так я думал, у военных скелет из другого сплава, более прочного. — В принципе, да. Но, во-первых, только у моделей, которые выпускались после 2275 года. А во-вторых, всегда можно на них побольше брони поставить. И это их почти не замедлит. — Почему? — Так погрузчики-то помощнее военных моделей будут, в плане движка. Тем-то тяжести поднимать не надо. — Да и ходить с утра до вечера, как аграрным, тоже. Да, барсуки и ласки порезвее. Так мы реле заменим. Приводы, запчасти есть. А оружие? Этого добра тоже хватает. Быков уже вчера вечером получил задачу сделать новую партию боеприпасов для шагоходов. Наверняка уже готово. Значит, теперь за стены без этих штук никто не пойдет. Седов так решил. Да, и не болтай лишнего никому. Не зря же их ночью привезли. На выходе из ангара я встретил Бориса Борисовича, который просто пристально на меня посмотрел. Аж мурашки по спине побежали. А затем, хлопнув по плечу, зашел внутрь. Попрощавшись с Блиновым, я вернулся в мастерскую и до конца рабочего дня механически делал свою работу. Даже не заметил, что протез не снял. Да и не сильно, вроде, рука устала. Чудеса. Уже дома, с ручкой над дневником, я вспомнил, как красиво стояли в ангаре ряды четырехметровых машин, и мне жутко захотелось оказаться в одной из них. В боевой, конечно, обвешанной оружием и ищущей сверглов в автоматический прицел.